19 июня. В будущем году получаем наместничество в Испании. С от каменистой тропинки, на отвесной скале, нависшей над рощей пиней у подножия холма, внимание наше не раз привлекало какое-то окруженное карликовыми деревцами непонятное деревянное сооружение, оказавшееся при ближайшем рассмотрении Половиной военного корабля. Наведя справки в Харчевне, мой симпроний сообщил мне, что это нос военного судна, который поселившийся здесь поэт Вастий Альдер приказал перетащить в свой парк. Лет двадцать назад, а то и больше, он на этом самом корабле захватил город Акме. Вечером я встретил поэта у Спицера. Они только что отужинали вместе. Чем-то он очень походил на мумию, и мне даже представилось, что слуги, укладывая его спать, непременно обертывают его белыми бинтами, как это делают с мумиями, чтобы они не рассыпались. Васти Альдер жил прошлой славой, которую в равной мере стяжал себе как своими стихами, так и походами. Храбрость его не подлежала сомнению. Во главе своих легионеров он с мечом в руках сражался в самых жарких рукопашных. Однако меч этот он, вероятно, добыл не из арсенала, а в антикварной лавке на улице Компании. Так же, как и театр военных действий, наверное, выбирал с таким расчетом, чтобы при описании похода можно было ввернуть диковинное словцо. Навряд ли кто-либо до него обогатил латынь большим количеством новых слов. В беседе он был учтив, галантен и держался с изысканной непринужденностью. Наш хозяин, по-видимому, сообщил ему о цели моего пребывания здесь, и он тотчас с величайшей предупредительностью перевел разговор на интересующую меня тему. «Великий человек!» Сказал он тонкими пальцами, лепя на столе фигурки из хлебного мякиша. Фигура, как бы созданная для историков. Кумир народа и сената. Такие люди на протяжении тысячелетий путешествуют из хрестоматии в хрестоматию. Да и много ли для подобного портрета требуется? От силы две-три краски. Я сомневаюсь... Вы меня простите, Спицер, чтобы поэт, который вздумал бы о нем написать, мог выжать из себя больше двух строк. Не всякая поверхность покрывается патиной, а искусство — та же патина, не так ли? Возьмите этрурский крестьянский стул. Чисто утилитарный предмет. Четыре поколения спустя он уже имеет художественную ценность. Какое дерево, скажете вы, а для поэзии человека, о котором идет речь, всего лишь нечто, во что Брут вонзил свой кинжал. Сколько бы вы ни повторяли, основатель империи, это лишь штамп в мировом масштабе. И он не покрывается патиной, этот штамп. Конечно, можно возразить, а на что нам искусство? К сожалению, тут я... Пристрастен. В низкой прекрасно обставленной комнате воцарилась такая тишина, что снаружи явственно доносился лай собак у невольничьих бараков. Банкир и бывший судебный исполнитель, серый, огромный, масластый, сидел, откинувшись в кресле и молчал. Свет отвесно падал на голову поэта, будто вылепленную из желтого воска, в которой живыми были одни только черные глаза. Немного погодя, поэт снова заговорил. Он говорил слегка запинаясь, будто каждый раз подыскивая меткое слово. В его речи не было ничего шаблонного. Конечно, и в жизни основателя империи можно найти элемент авантюры. Великий штамп однажды себе изменил. Об этом все еще толкуют в меняльных лавках. Вы знаете, о каком эпизоде я говорю, ибо жизнь — в банк Лишь мимолетный эпизод для наших штампов в мировом масштабе. Вы, надеюсь, простите мне множественное число, господа. Кателина. Это позорное пятно. Заговор, секретная переписка и тайные сборища, клятвы на рукоятке кинжала, листовки в каждом кармане и знак, который надлежало подать в Сенате. Когда я прикоснусь указательным пальцем к своему кадыку, тогда при преисподняя. Роскрипционные списки. Власть, полиция. Палец так и не прикоснулся к кадыку. Предатель. опять шепоток. Цицерон созывает сенат на ночное заседание. Гонец скачет в ночи. Банки закрываются. Кровавая баня. И в конечном итоге следствие. «А все-таки пожили. Понятно, все это отрицается. Нет. Нет, мы лежали в кровати с рабом. Да, свидетель имеется». Поэт презрительно усмехнулся. Теперь он играл катышками и фигурками из хлебного мякиша, подкидывая их на ладони. «Наш штамп!» — и вдруг замешан в пресловутом заговоре Кателины. «Доказательство тому!» Письмо, образец столь знаменитой лаконичной прозы, как и этому умеем пробуравить носком башмака дырочку в Тонком, увы, слишком тонко по золоченым парчевам покрови, над которым склоняются сивиллы и хлеботорговцы, и посмотреть, что выползет и двинется на все семь холмов из окрестных семи болот». Что вытряхнут кишащие насекомыми клетушки краса, чтобы оно смешалось с теми уже не человека и не звероподобными существами, которые издалека приковыляют сюда со своих бесплодных участков, дабы тоже взыскать за все. Над ними будут реять не орлы, а совсем иные птицы. Капиталистский Юпитер еще десятилетия станет почесываться, вспоминая эти недели. Да, здесь великий демократ нашел бы себе избирателей, ибо побежденные призами в обеих их живут под боком, тут же, в подвале. То был бы иной триумф. А ну-ка, становитесь во главе император с красным султаном, и уж на сей раз не слезайте с боевого коня. Тут в шествии несли бы завоеванный надел в компании и хлебные лепешки со всей Италии, эти владыки мира, не владеющие даже собственным жильем. «Ну, что толковать, наш штамп ведь не пошел на это. Солюсти это доказал. Он был кроток, как агнец. Ел из чужих рук, словом, не жил. Простите меня. Он опять помолчал, словно прислушиваясь к тихому плеску, доносящемуся с озера. Потом, так как ни Спицер, ни я не сказали ни слова, продолжал. И все же мы этим всего достигли. В нужную минуту, когда за расстрату грозило следствие, мы грозили зловонными испарениями болота, бормотали что-то о революции, делая неопределенный жест в сторону предместий. Полиция понимала и становилась деликатнее. Мы вскользь упоминали о голодающих массах в лаконичной по-военному прозе, и сенаторы снова начинали с нами раскланиваться. Мы и сами, конечно, гнушались вонючего потока и с отвращением стирали брызги грязи, попавшие на чистую тогу. Мы прекрасно понимали, что мразь использует свое освобождение, чтобы в лоне весталок зачать ублюдков, выращивать в теплицах редьку вместо хризантем затыкать отверстия в дырявых бараках бесценными греческими холстами и подтираться грамматикой. И что всегда найдется несколько писак, которые будут оправдывать это отсутствием воспитания. Все это мы знали. Как-никак у нас были греческие наставники. Хоть и знали, но политику не меняли. Вот мы ее и продолжали, пока в конце концов не ввели зловонный поток в Сенат или, во всяком случае, накипь с него. Уж никак не голодающих крестьян, а тех, кто заставлял их голодать, ростовщиков. Уж никак не обанкротившихся ремесленников, а лишь тех, кто довел их до банкротства. Нет, этот господин отнюдь не забыл о нужде. Великий демократ помнил об отчаянии ограбленных. Чем бы он иначе стал шантажировать грабителей? Сенат был слишком малочислен, его следовало пополнить. Круг привилегированных бандитов был слишком узок, его следовало расширить непривилегированными бандитами. Под грозным взглядом диктатора... Те, кому их полиция доставляла краденое добро, пожимали руки тем, кто сам себе его добывал. Но как обстояло дело с зачумленными, которых в обмен на пухлые конверты мы обещали держать в узде, разгонять, разъединять? А как же? Разве не были они уже разъединены, когда влились в Сенат? Разве то не была лишь крохотная частица всех зачумленных, лишь та частица зачумленных, у которой звякали монеты в кармане. Самое, что ни на есть, ничтожная частица, но могущественная и горластая. Надо уметь драть горло, если хочешь торговаться. Взгляните на его сенат, ведь это сущий базар. Угодно вам современную тему для художника. Римские сенаторы заловлей в шей. Мне поистине великий человек, ваш прислужник Спицер. Когда Вастей Альдер, сославшись на слабое здоровье, стал прощаться, хотя время было еще не позднее, мы со Спицером пошли проводить его до ворот виллы. Он потому заспешил домой, понизив голос, сказал мне Спицер, что ему не терпится поскорее записать свою болтовню. Он как на иголках сидел последние несколько минут. Неужели вы не заметили, как он силился затвердить все, что вынужден был высказать перед столь малочисленной аудиторией? Разница между банкиром и его гостем была огромная. Оба вышли из низов. Спицер был сыном вольноотпущенника. Вастий даже сам вольноотпущенник. Оба играли детьми в сточной канаве столицы. Оба, возмужав, заседали в цезарианском сенате. Но банкир все еще чавкал за столом, а поэт и солдат продвинулся настолько далеко, что чуть ли не опять стал чавкать. Какое-то время мы еще видели фонарь поэта на спускающейся вниз тропке. Палаццо его стояло на холме, отдаленном от нашего глубоким, заросшим густым кустарником оврагом. В ярком свете почти полного месяца дом смутно мерцал на той стороне сквозь реденькую рощицу маслин. Скалу с деревянным носом корабля отсюда не было видно. Когда я курьеза ради упомянула корабле, спицер с раздражением бросил. Если что-нибудь от него сохранится, потомки будут изумляться искусству наших механиков. Вы представляете себе, какого труда стоило втащить эту реликвию на скалу? Вастей пригрозил им голову свернуть, если они попортят хотя бы одно деревце, орудуя воротом. Требовалось значительно больше смекалки, чтобы доставить эту посудину наверх, чем когда-то приплыть на ней в акме. — Пристрастие нашего знаменитого друга водружать реликвии на скалах имеет и свои теневые стороны, — сказал Спицер, когда мы снова уселись у него в библиотеке. — Но чего-то от этого величия недостает запискам нашего маленького Рара. Ему свойствен оптимизм маленького человека в малом и его пессимизм в великом. Его изложение событий девяносто первого года дает в целом чересчур пессимистическую картину. Он взвесил возвращенный мною тоненький свиток в своих грубых ручищах, и положил его обратно на стол. Положение С после действительно неудачной истории с Катилиной все же стало иным, более прочным, чем до нее. В политике что в торговле? Мелкие долги — плохая рекомендация. Большие уже меняют дело. Человек, у которого много долгов, пользуется уважением. Не он один дрожит за свою репутацию, но и кредиторы. Хочешь, не хочешь, а надо подсовывать ему крупные сделки. Не то он отчаяется и махнет на все рукой. А встречаться с ним тоже необходимо, чтобы постоянно напоминать ему о долге. Короче говоря, он — сила. То же самое с политиком, который потерпел много неудач. Его имя у всех на устах, своим сторонникам, попавшим в трудное положение, он особенно нужен. Они к нему привыкли, и улучшение своей участи ожидают только от него. А те, чьи волю он исполнял, тоже не могут его бросить. Он слишком много знает. Самое трудное это попасть в круг больших воротил. Но если ты в него проник, тебя оттуда уже не вышибить. Не столь важно, чтобы поступки человека имели благоприятные последствия. Важно, чтобы они не оставались без последствий. Чем крупнее эти последствия, хотя бы самые несчастливые, тем крупнее и сам человек. Благодаря Фюре Кателины... «Ц» оказался в кругу больших воротил. Верно и то, что благодаря этой афере демократическая партия оказалась на мели, зато «Ц» оказался во главе этой партии. Поражение было огромным, но если нужно было добиться чего-нибудь от побежденного, приходилось идти к нему на поклон. Однако и пинков ему доставалось немало. Дело демократии было действительно на мели. Сенат ничего не пожалел, чтобы приструнить банкиров. Одна раздача хлеба безработным пожирала восьмую часть годового бюджета — 25 миллионов сестерциев. Но деньги эти не были брошены на ветер, не говоря уже о том, что брали их не из собственного кармана. Завоевания на Востоке увеличили государственные доходы Более чем вдвое, а долю сити в них уменьшили, и уменьшили весьма основательно. Великому Помпею надо было теперь трижды подумать, прежде чем требовать от Сената чего-нибудь большего, чем обыкновенный триумф. От демократических организаций, на которые осенью он еще мог опереться, остались одни развалины. Сити предала маленького человека по всем правилам искусства, кроме, пожалуй, одного, гласящего «Жертва не должна ничего подозревать». После окончательного и жестокого истребления кателинариев настроение масс изменилось. Победители в битве при Пистории рассказывали об отваге восставших, в чьих ранцах не нашли ни одной корки хлеба. Они говорили об этом в полуразвалившихся доходных домах, кишащих мокрицами и клопами. Говорили людям, попавшим в лапы к банкам, или таким, у которых вообще ничего не осталось. А подавил восстание демократ Цицерон, и честь эту у него оспаривал великий Помпей. Помпей потерял свою популярность, зато власть была у Сената. Полицию столицы к тому времени удвоили, и досье ее были забиты компрометирующими документами. Уличные клубы распустили полностью, распустили даже фехтовальные группы. В случае необходимости Сенату ничего не стоило набрать по всей Италии крестьян для свежих и надежных легионов. Крестьян отнюдь не устраивало такое решение земельного вопроса, при котором им собирались навязать на шею нового конкурента в лице городских безработных. Словно они недостаточно хлебнули горя от безрассудного ввоза рабов, которых слал из Азии Помпей. А Сити обанкротилась. Насколько Сити способна обанкротиться? Вот оно и тосковало, как никогда, Помпея. Воротилам срочно нужна была сильная личность. От нее они ждали решительных действий. Слава Помпея гремела на форуме. «Он доказал свою гениальность в Азии», — говорили банкиры. «Раз уж он справился с Митридатом, то как-нибудь одолеет и нашего Катона, не ударит лицом в грязь, постарается». Цэ также ждал возвращения Помпея. И весь Помпей со своими легионами полиция не начнет расследование январских событий, которое неминуемо грозит ему, едва уносенью сложит себя в свой пост в полиции. В тот самый момент, как он перестанет быть судьей, он станет преступником. Вот он и утешал себя мыслями о диктатуре Помпея. Тем временем великий полководец окружил себя стеной молчания. Казалось, он целиком занят завершением своих финансовых операций в Азии и далек от политики как никогда. Он все еще заключал сити договоры на откуп налогов и пошлин. Правда, их должен был утверждать Сенат. Но ведь Помпей вернется со своими легионами. Да и контракты, утверждения которых так жаждут победоносные легионы, не могут быть плохи. И Сити делала вид, что все идет прекрасно. Однако азиатские бумаги котировались удивительно низко. А если хочешь знать подлинное мнение Сити о военных сводках, читай сводки «биржевые». Срик некоторое время испытующе смотрел на меня. Похоже, было, что он взвешивает, в какой мере можно мне довериться. А возможно, он думал, как бы лучше растолковать то, что он хотел мне доверить. Быть может, он заметил на моем лице выражение скуки. Он прекрасно знал, что я не разделяю его интереса к запутанным делам, да и вообще к делам. Тогда я еще был далек от того, чтобы рассматривать крупнейшие политические события, факты всемирной исторической значимости с чисто деловой точки зрения. Я просто терпеливо слушал старика. Но вот он снова заговорил. Расскажу вам, как мы справились с последствиями провала Катилины. Я говорю, мы, так как принимал в этом участие. Как вам известно, Помпей явился не с легионами, а без них. В начале девяносто -го года никто ничего подобного от великого покорителя обеих Азий, разумеется, не ожидал. Крас, насмерть рассорившийся с Помпеем во время их совместного консульства, еще летом бежал от него в Македонию. Даже Сенат еще не был уверен, что Помпей, прибывший в Брундизию с огромным флотом, не выкинет какого-нибудь фортеля. А Крас уже снова появился на форуме. Стоило Це увидеть Макрицу, как он понял, что Помпей вернулся без армии. Крас всегда был превосходно информирован. «В тот же день Це вызвал меня к себе». Он стоял рядом со статуей Минервы и отдавал приказания десятку рабов, укладывавших вещи. Он заявил мне: "Помпей вернется как частное лицо. Крас уже здесь. Я думаю уехать в свою провинцию. Можете вы это уладить?" Я спросил: "Вам действительно необходимо уехать?" "Да", ответил он пристально глядя мне в глаза если вы меня отпустите. К тому времени я уже держал в своих руках почти все его долговые обязательства. При известных условиях банку, который вместе со мной взялся за его запутанные дела — кстати, это было почти все, чем занималась эта небольшая фирма — отъезд С мог нанести смертельный удар. — У вас есть кто-нибудь... «Кто бы мог за вас поручиться?» — спросил я. «Нет», — ответил он, продолжая отдавать приказания по укладке вещей. «Тогда вас не отпустят в Испанию», — заявил я твердо. «У вас тридцать миллионов долга». «На самом деле он был должен гораздо больше».